и, расположившись здесь на ночь, почувствовал себя как дома, словно родился в тюрьме, и вся его семья прозябала в ней на протяжении трех поколений. — Вы всегда курите перед сном, старый петух? — осведомился мистер Уэллер у своего квартирохозяинок, когда они оба расположились на ночь. — Да, курю, молодой бентамский петушок, — ответил сапожник. —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 «Мистеру Уинклю и мистеру Снотгрессу, ибо это были именно они!» «Как я рад вас видеть!» Триумвират был очень расстроган. Мистер Таппен скорбно покачал головой, мистер Снотгресс с нескрываемым волнением извлек носовой платок, а мистер Уинкль отошел к окну и громко засопел.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 — Начальник в этом не виноват, сэр. — Да. — Конечно, — поспешил согласиться мистер Пикпик. -пик. — А все-таки боюсь, что его песенка спета, — продолжал Рокер, покачивая головой. — Я только что предлагал Недди держать пари на двошестепенцевика против одного, но он не согласился и был прав. — Покорнейше благодарю, сэр. Спокойной ночи, сэр. — Постойте.